«высшая ценность». Однажды газета «Комсомольская правда» напечатала два интервью с интервалом в неделю с режиссером Стивеном Спилбергом и певцом и композитором Александром Розенбаумом. Им задавались одинаковые вопросы. Последний был «Что для вас важнее, работа или семья?» Оба они люди известные, творческие, примерно одного возраста. Оба работают на поприще искусства. У обоих есть семьи. У них нет даже этнических различий, что иногда влияет на отношение к ценностям. Оба – евреи. Только один вырос в Америке, а другой – в России. И вот как они ответили на вопрос. Розенбаум. «Я думаю, что главное – это работа». Спилберг. «Конечно, семья». Эту историю я рассказала в одном американском доме, и хозяева, улыбнувшись, спросили – «Уверена ли я, что Спилберг был искренен?» А вот это, ответила я, большого значения не имеет. Пусть он просто хотел подыграть менталитету своих соотечественников. Ведь тут как раз и важно, каков этот менталитет. Американский предполагает, что прилично, правильно сказать, семья важнее всего. Представление это не просто широко распространено в обществе, оно еще и целеустремленно воспитывается». На идее доброй семьи строится реклама. Ей посвящают свои шоу все телеведущие. Есть и специальные программы, которые ведут супруги. Проблемы семьи в центре сериалов и мыльных опер. О семье, как о величайшей ценности, говорится и в детских шоу. Например, в программе «Барни говорит» для малышей. Обаятельнейший Барни, огромная кукла-динозавр и его друзья, живые дети, разыгрывая каждый день новые сцены из жизни, не забывают напомнить. Самое большое счастье — хорошая семья. Белокурая Кэти, пятилетняя любимица своих сверстников-телезрителей, грустно вздыхает. «Барни, а как же быть мне? У меня семьи нет». «Как это нет? С кем же ты живешь?» — удивляется Барни. с мамой и с бабушкой, а папы нет, значит, нет и семьи. Но ведь ты их любишь? Да, очень. И они любят тебя? Ну, конечно. И тут барни делает свой главный вывод, который должны запомнить телезрители снежного возраста. Если в твоем доме все любят друг друга, значит, у тебя самая настоящая семья. Заканчивается каждая передача песенкой «Я люблю тебя, ты любишь меня». «Мы счастливая семья». Ее знают и распевают все американские малыши. Сладкая манная каша в сахарном сиропе. Лобовая пропаганда. Поморщился один мой московский приятель, когда я ему рассказала об этом. Пусть так. Главное, что эта пропаганда доходит. Несколько лет назад прошел фильм «Один дома». Первая его серия имела огромный успех в Америке. Три семьи родственников с детьми собираются на отдых к морю и случайно оставляют дома одного ребенка. Тот, однако, не пугается, приглашение переселиться к соседям отвергает, ибо считает, что должен охранять свой дом. К тому времени, как мама и папа в панике возвращаются, малыш успевает совершить множество подвигов, отбиваясь от злодеев. Едва родители обнялись с сыном, как в дом вваливаются все остальные родственники – Они тоже решили не ехать к морю в знак солидарности с малышом. Фильм несколько слащав, весьма условен, герои примитивны. Что же в этой нехитрой ленте могло вызвать такой бешеный успех у зрителей Америки? Мораль сама идея дома, который надо беречь, и семьи, где радость и боль одного радость и боль всех. Это близко душе американца. В некоторых ток-шоу, например, у Джерри Спрингера, я видела супругов, кидающихся друг на друга, оскорбляющих, орущих, но ни разу не наблюдала такого в реальной жизни. Как сказал кто-то из критиков шоу Спрингера, «Никогда я не видел такого хамства даже в семьях сутулых фермеров, которых приглашает к себе на шоу Джерри». Но я и подавно в фермерских семьях не была. В тех же, где мне довелось жить, Отношение между супругами, их стиль поведения мне был очень симпатичен. Английские имена обычно не имеют уменьшительных суффиксов. Возможно, поэтому американцы часто используют ласковые прилагательные, которых почти нет в нашем обиходе. Медовый, сладкий, любимый, дорогой. Слова эти так прочно вошли в семейный лексикон американца, что, наверное, уже утратили всю полноту своего первоначального значения — но они как бы помогают окрашивать семейную атмосферу в теплые тона. Вообще супруги стараются поддерживать стиль взаимного приятия, одобрения. Недовольство сдерживается. Раздражительность почитается за признак дурного воспитания. Ее стараются внешне не выражать. Удаётся это, конечно, далеко не всегда. Но и тогда, когда отношения испорчены в конец, в речи все равно слышится «Не будешь ли ты так любезен?» «Пожалуйста, мне очень жаль, извини». Кстати, этот стиль несколько раз вводил меня в заблуждение, а раз я даже попала в дурацкое положение. В Сан-Франциско я навестила сына своей подруги из Нью-Йорка. Брайан и его жена показались мне прекрасной парой, за ужином шутили, смеялись, о чем я и поспешно сообщила своей подруге в Нью-Йорк. Наутро Брайан предупредил, что они должны на несколько часов уйти по важному делу в суд. Господи, что случилось, беспокоилась я. Не беспокойтесь, все в порядке. Мы просто идем подавать заявление о разводе. Впрочем, мне пришлось слышать брани крики из домов, где жили мексиканцы, итальянцы, негры и еще в одном доме. Об этой паре инженеров, эмигрировавших в середине 80-х, мне рассказывали еще в Москве. Пережив множество испытаний, хорошо знакомых русским иммигрантам, они в конце концов успешно занялись бизнесом, разбогатели, хорошо устроились. В Лос-Анджелесе я была приглашена в эту семью по торжественному поводу – покупки нового дома. Случилось, что я перепутала время и приехала на час раньше. Дом был и в самом деле хорош. Большой даже по американским масштабам. Прекрасная архитектура. Огромный парк в частном владении. Еще лучше он был изнутри. Новенькая, только из магазина мебель. Яркие ковры, дорогие картины. Я хотела дать о себе знать, но тут услышала голоса из спальни на втором этаже. Еще в Москве мне говорили, что пара эта не просто удачлива в бизнесе, но и необыкновенно устойчивая. Сколько наших там разбежались, а эти нет. Двадцать лет живут дружно. «В этом отчасти секрет их успеха», — говорила мне наша общая знакомая. Между тем голоса становились все громче, в них все явственней слышались скандальные нотки. «Какого черта ты смотришь этот свой хоккей, когда через полчаса гости будут?» — возмущалась она. «Да иди ты к матери с своими гостями! Никакого покоя в доме!» — это уже он. «Твою мать, как же мне надоело твое хамство! А мне твои претензии!» Я, когда стали собираться гости, снова вошла. По лестнице рука в руке спускались хозяева. Она в дорогом декольтированном платье, он э, в стиле casual, джинсах, куртке, но тоже дорогих. Оба улыбались типично американскими приветливыми улыбками, целовались и обнимались с гостями, и казались вполне счастливыми. Впрочем, я не исключаю, что так оно и было. Мне ведь и раньше говорили, что у них очень крепкий брак. Просто позаимствовав многое из жизни американских супругов, они не переняли главное — стиль их отношений, а сохранили отечественный.